Глава 37. Моя новая комната оказалась в несколько раз меньше той, в которой я жила с Джейдой и Алисой. Узкая кровать, застеленная темно-коричневым покрывалом. Маленькое окно без занавесок, расположенное на уровне груди. Одинокий цветок в горшке на подоконнике. Напротив кровати стоял деревянный шкаф. Стол для занятий. Маленькая лампа и потертый стул. В центре комнаты стояли два чемодана с моими вещами. Но прямо сейчас мне не хотелось их разбирать. Я легла на кровать, оказавшуюся в невероятно твердой, Закрыла глаза и вызвала в памяти воспоминания сегодняшнего дня. За окном постепенно темнело, но у меня не было ни сил, ни желания зажечь настольную лампу. Незаметно для себя я крепко уснула, погруженная в мысли о своем дальнейшем будущем в Академии. Часть меня желала наслаждаться каждым днем обучения, потому что покровительство Дариона и Альсара давало мне невероятные возможности для развития перерожденного дара. С другой стороны, чем скорее получу диплом, тем проще будет в отношениях с Оленом. Больше не придется скрывать свои чувства, и я смогу официально представить его отцу. Тихий стук в окно плавно вывел меня из сна. Присмотревшись, я с удивлением разглядела за окном сквозь обильный снегопад лицо Альсара. Я тут же сорвалась в кровати и распахнула створки. Как прошла встреча в ресторане? Я отошла в сторону, дав ему возможность проникнуть в комнату через окно. «Лучше, чем я предполагал». От него веяло морозным холодом и легким ароматом дорогого коньяка. Снежинки покрывали волосы и куртку Олена внушительным слоем. Я аккуратно смахнула их на пол, едва сдерживаясь, чтобы не броситься к нему в объятия. «У меня совсем немного времени, Эри», с сожалением произнес Альсар, коснувшись пальцем кончика моего носа. «Скоро за тобой пошлют гонца и велят зайти в кабинет ректора де Фарнама. Но я хотел сообщить хорошие новости первым». «Я вся в нетерпении». «Будешь обучаться на спецкурсе у Кристина. объявил он и тут же быстро добавил. «А я буду вести у тебя дополнительное задание. Весной приму у тебя ряд экзаменов на боевом поле если ты их сдашь, а я в этом не сомневаюсь, выпустишься из Академии Дальстат сразу с двумя дипломами. Я не могла поверить в то, что слышу. У меня еще есть шанс получить диплом факультета боевых заклинаний. Конечно, с дипломом спецкурса мне открыты любые двери в сейдании. Но мне было крайне важно продолжить дело Адриана кора Спасибо, Аллен. Прошептала я, сдерживая слезы радости на глазах, на что он по-доброму усмехнулся и пояснил, что эта идея всецело принадлежит Де Ориону. Вынужден признать, что я теперь в неоплатном долгу у этого паршивца Кристиана», — проворчал боевик, поглаживая меня по волосам. И тот поцелуй, Эри, прости меня. Внутри меня все резко похолодело. «Неужели Аллен сожалеет о том, что произошло?» «За что?» С трудом сохраняя самообладание, спросила я. «Я потерял голову и был чересчур настойчив. Прости, если напугал тебя. Впредь я... Мы должны быть более осторожны». «Ну что же нам делать?» Несмотря на беспокойство, я почувствовала облегчение. «Значит, он не жалеет и не отвергнет меня». «Скажи, как мне вести себя, чтобы ни у кого в академии не возникло подозрений». «Мы должны неукоснительно следовать правилам. С этой минуты и до момента, как ты получишь диплом, в стенах академии я преподаватель, а ты адепт. И ничего более. Учись прилежно, поблажек не будет. Скорее наоборот, спрос тебя будет гораздо выше, чем с остальных адептов». Наверное, разочарование на моем лице было слишком явным. Грудь сдавила от мысли, что счастье, которое было совсем близко, снова от меня ускользает. «Не переживай, милая, время пролетит быстро, сама не заметишь». Ален осторожно привлек меня к себе и прошептал. «Помнишь, в ресторане я говорил, что в нашем распоряжении есть выходные и зимние каникулы? Оформлю тебе разрешение на ночевку с субботы на воскресенье вне на Академии. Скажем, от имени Фабианы. У нее есть цветочная лавка в столице. Скажешь, что по ночам составляешь букеты. Не выдержав, я с облегчением рассмеялась, а затем до меня дошел смысл слов Олена. Подожди. Это значит, мы будем ночевать вместе? Ты и я? В одной квартире? верно в одной квартире он кивнул с довольным выражением на лице Прядь волос падающая ему на лицо уже начала меня раздражать и я уверенно заправила ее за ухо декана тебя это смущает немного можешь занять комнату моей племянницы их сестрой не будет в столице до лета подумав я согласилась «Такой расклад меня более чем устраивал. У нас будет достаточно времени, чтобы лучше узнать друг друга». «Вот и отлично», — подытожил Альсар. «Завтра у меня выходной, да и у тебя день свободен. Как насчет прогулки по городу? В столице планируется массовое гуляние в честь Дня рождения королевы. Ты приглашаешь меня на свидание?» С улыбкой спросила я, глядя в его глаза, слегка мерцающие серебряным светом. На что бы его и маг ответил? «Именно так. Завтра в три часа дня у лавки артефактора в торговом квартале. Наше первое настоящее свидание, Кора. Он оставил легкий поцелуй на моих губах, а через мгновение уже оказался у окна, распахнув створки. Порыв ледяного воздуха ворвался в мою комнату, и боевик храбро нырнул в бушующую непогоду ровно в тот момент, когда в дверь постучали. Я поспешила открыть дверь, и через пять минут вошла в кабинет Алистера де Фарнама. Ален уже сидел на одном из диванов, как ни в чем не бывало, и держал в руках папку с моим личным делом. Кристиан подробно рассказал мне про обучение сразу на двух факультетах и пообещал до понедельника составить расписание занятий вплоть до зимнего бала. Ректор де Фарнам обрадовал меня новостью, что король Сейдания принял во внимание сложившуюся ситуацию с Эдвардом Сильвером и уволил как самого начальника, так и всех его приближенных. Впервые за долгое время я засыпала совершенно счастливой, предвкушая завтрашние свидания. С раннего утра я тщательно перебирала содержимое своих чемоданов, пытаясь отыскать платье, подходящее для первого свидания с Оленом. Как же мне сейчас не хватало Джейды с ее поддержкой и советами. После мучительных раздумий выбор пал на то самое белое платье, которое я надевала в ресторан на встречу с деканом. Адриан с рассветом направился во дворец короля Сейдания, где планировал пробыть до самого вечера, обсуждая с его величеством государственные дела. Завтра же после занятий я договорилась прогуляться с ним по столице, а затем проводить до телепорта. Окинув себя в зеркале придирчивым взглядом, я осталась довольно увиденным. Волосы не стала трогать, оставила распущенными и лишь слегка завела концы, да подвела черным карандашом глаза для пущей выразительности взгляда. Финальный штрих — капля духов в ложбинку между ключиц и на запястье. В ожидании свидания с Оленом я выбежала из комнаты, застегивая на все пуговицы пальто. Но на лестнице внезапно столкнулась с Мартином и Алисой. «Отлично выглядишь, Эрико!» Кивнул мне брат Денуры пристально разглядывая с ног до головы. «Спешишь куда-то?» «Есть такое». Смутилась я, желая поскорее распрощаться с ними и бежать к любимому дикану. «Простите, меня ждут». «А Том об этом знает?» «Мы виделись с ним полчаса назад, и он не собирался ни на какую встречу». Я поморщилась. Меньше всего мне хотелось сейчас отвечать на каверзные вопросы. «Да и объясняться с Томом времени уже не осталось. Завтра поговорю с ним и расставлю все точки над «и». Так будет лучше для нас обоих». «А ты изменилась, Кора». От недовольной Лисы не ускользнуло изменившееся выражение моего лица. «Стала местной знаменитостью. Получила собственную комнату в распоряжении. Купаешься во внимании сразу двух деканов». «Играя с чувствами одного из самых популярных парней-адептов». Все совсем не так». Я покачала головой, но объясняться с ними не спешила. «Давайте встретимся завтра в столовой и обо всем поговорим». Мартин и Алиса многозначительно переглянулись, а затем помощник артефактора кивнул и, усмехнувшись, произнес: «Ну что ж, тогда до завтра». «Эри». Меня слегка покоробил его тон, когда он назвал меня не Эрикой, а Эри. Звучало так, словно ему было что-то известно про нас с Альсаром. «До завтра!» — кивнула я и побежала вниз по лестнице, чувствуя спиной пристальные взгляды кузенов. До лавки артефактора я добралась без приключений. Стражник на воротах неодобрительно на меня посмотрел, но не нашел причин не выпускать меня в город. «Только вернитесь, пожалуйста, до обеда, и желательно своими ногами», напутствовал меня пожилой мужчина. Я доброжелательно улыбнулась ему, и пообещала, что в этот раз проблем от меня не будет. А Лен уже был на месте, нервно меряя шагами узкий пятачок под яркой вывеской с названием «Лавки», на которой были изображены несколько популярных в народе артефактов. Увидев меня, его лицо озарила теплую улыбка, и я невольно улыбнулась в ответ. Сделав шаг навстречу, он галантно поцеловал мою руку и быстрым взглядом окинул меня с ног до головы. «Прекрасно выглядишь, Эри!» Блеск глаз Альсара был виден даже из-под волос, спадающих на лицо. Первым порывом было убрать их за ухо. Но я понимала, что он не желает собирать на себе брезгливые и сочувствующие взгляды прохожих. Вложив свою ладонь в его, большую и теплую, мы, не спеша направились через торговые кварталы в сторону главной площади столицы. Как объяснила Лен, сегодня в центре Дальстада должны были состояться традиционные гуляния, а вечером давали праздничный салют в честь дня рождения королевы Седаньи. Когда мы проходили мимо переулка, где Ален спас меня от подручных тёмного, похитивших Агну, я полюбопытствовала. Помнишь нашу ссору в бархатной фантазии? Такое и не забудешь, хмыкнул боевой Макс, слегка сжав мои пальцы. А к чему ты вспомнила тот день? Желаешь нанести визит по старой памяти? Я весьма чувствительно ткнула его локтем и после сдавленного смешка спросила. Как ты оказался в самый нужный момент в торговом квартале, когда спас меня от тех мерзавцев?» Рука Олена сжала мои пальцы. Чуть замедлив шаг, он тихо произнес: «Твое поведение показалось мне крайне подозрительным. Где это видано, чтобы изнеженная южанка так отчаянно стремилась покинуть Академию ранним дождливым утром? Мне стало любопытно. Вот я и проследил за тобой, Эри.» «Как видишь, это решение стало для нас судьбоносным». Я ответила ему благодарным взглядом, и мы неторопливо продолжили движение, любуясь вспыхивающими тут и там магическими фонарями. На главной площади было не протолкнуться, несмотря на то, что до салюта оставалось несколько часов. Тут и там гремели уличные представления, горожане нестроенным хором подхватывали песни, На улочках, примыкающих к площади, раскинулись шатры с горячими напитками и праздничными угощениями. «Я знаю отличное место с лучшим видом на салют», — произнес Ален и уверенно повел меня к высокой башне с кричащей вывеской. «Дорога в небеса». От своих соседок я знала, что в этой башне находятся самые популярные рестораны, салоны готового платья, где одевалась только высшая знать Дальстада наряду с салоном госпожи пенелопы, А наверху была отличная обзорная площадка, с которой открывался чарующий вид на столицу. Пара высоких и широкоплечих охранников в темно-зеленых камзолах вежливо поздоровались и распахнули перед нами двери. Я с удивлением и некоторым испугом взглянула на Олена, на что он насмешливо ответил. «Не смотри на меня так, Эри!» Я все же не последний человек в столице и имею за плечами кое-какие заслуги перед его величеством. Перед королем ты тоже проявлял свой характер, не удержавшись под дело я декана. Но он лишь засмеялся и оставил мой выпад без ответа. Мы прошли в центр огромного холла, отделанного белоснежным мрамором, и заступили на магическую платформу, приводимую в действие магии ветра. Через некоторое время платформа замерла на самом верху башни, у входа в ресторан под открытым небом, и я осторожно шагнула на бордовую ковровую дорожку, стараясь держаться поближе к колену. Администратор у входа низко поклонился нам, словно самым важным гостям, и уверенно повел нас к самому краю башни, где стоял столик на двоих, закрыта от остальных ширмой, увитой сочной зеленью и живыми цветами. Работа Фабианы. Боевик указал рукой на буйную растительность, источавшую сочный терпкий аромат, несмотря на холодное время года. Защитный купол над рестораном не скрывал ночное небо, но надежно защищал от пронизывающего ветра и непогоды. В компании Олена время пролетало незаметно, Забыв про ужин, мы разговаривали обо всем на свете. Он рассказывал о времени, проведенном в Хатрей, когда был учеником Гленна, вспомнил несколько забавных фактов о моем отце, который был его куратором, поделился воспоминаниями о пережитой Академии атаки Некроманта. Не мог не упомянуть и на которой, по словам боевика, в первые дни работы в Академии был тем еще напыщенным спесивцем. Я рассказывала о своей учебе в Высшей Академии Магии Хатрей, как случайно подожгла классный журнал господина Риве прямо перед итоговым экзаменом, как с утра до ночи тренировалась для соревнований, чтобы выиграть и получить приглашение от Академии Дальстат. Небо постепенно темнело. Одна за другой зажигались яркие бусинки звезд, образующих причудливые созвездия. Из-под купола не было слышно звуков гуляющей на площади толпы. Но, как сказал Альсар, а его деактивируют на время праздничного салюта. Что вскоре и произошло. В один момент резко похолодало, небо стало ярче и чернее, а посетители, от которых нас надежно скрывала ширма, засуетились, занимая лучшие места по краям башни у защитного барьера. Ален первым поднялся с места и накинул мне на плечи теплое пальто, дополнительно окутав нас потоком теплого и ласкового ветра. Стоя рядом со мной, он придерживал меня рукой за талию, а я несмело прильнула к его груди, глядя в вечернее небо. Глазам своим не верю. За нашими спинами послышался знакомый женский голос: Ален, в кое-то веки ты выбрался в люди? «Фабиана!» — тихо простонал боевой маг и обернулся к своей сестре, не выпуская меня из объятий. «Что ж, лучше так, чем устраивать эти чопранные семейные обеды». Я смущенно поздоровалась с Фаби, рядом с которой стояла высокая шатенка, внешне очень похожая на Альсара. «Глазам своим не верю», — повторила за Фабианой темноволосая дама, с неприкрытым удивлением, глядя на нас с Оленом. «Уже и не вспомнить, когда я последний раз видела тебя с... у вас свидание?» «Фаби, вы уже знакомы». «Сандра, это Эрика Корра, моя...» Ален замялся, но его фразу закончила Фабиана. «Сандра, это та самая девушка, за которой присматривает наш брат, и от которой даже сейчас не в силах оторвать взгляд. Эрика, это наша старшая сестра Александра». «Есть еще Роксана, она самая младшая из нас, но она живет в Даяре и нечасто бывает в столице». «Значит, слухи о том, что ты встречаешься с адепткой, оказались правдой?» вскинула бровь Сандра, однако в ее тоне я не чувствовала ни пренебрежения, ни неприязни, лишь искреннее удивление. «И тебя, Эрика, не смущает ни его возраст, ни его репутация, ни его...» Старшая сестра замялась, пытаясь подобрать верное слово, но я отрицательно покачала головой. Нисколько, госпожа Александра! меня не могут смутить шрамы, оставленные из-за моего дара. Ален замечательный и добрый человек. Вот и прекрасно! воскликнула Фаби и нетерпеливым жестом указала на свободное место у защитного барьера. Занимайте лучшие места, салют вот-вот начнется. Пойдем, не будем им мешать, Сандра». «Обсудим все позже». Дежурно улыбнулся сестре Ален, на что та покачала головой и нетерпящим возражения тоном произнесла. «Куда ты денешься, конечно же, обсудим. Устроим обед в следующие выходные. Эрика, естественно, ты тоже приглашена. Проследи, чтобы он не сбежал по дороге к родительскому дому. Ален не любит семейное собрание». Чувствуя, как горят мои щеки, я сбивчиво пообещала доставить боевика и, проводив сестер глазами, с тревогой прошептала. «Что же нам делать? Что, если они будут против наших отношений? Сандра выглядит очень строгой». «Расслабься, Эри, это напускное по долгу службы. Сестра работает управляющей этого ресторана», — пояснил Альсар. «Будь готова! Через неделю за семейным обедом ты увидишь истинное лицо Александры!» В кругу своих она смеется и улыбается еще чаще, чем Фаби. Над нашими головами раздались громкие хлопки, и небо окрасилось невообразимой красоты цветами. Магические огни складывались в причудливые узоры и рассыпались миллионами сверкающих искр в безлунном черном небе. Люди на площади радостно смеялись и кричали, а вот те, кто находился вместе с нами в ресторане, хлопали в ладоши и произносили праздничные тосты, восхваляя королеву. Ален обхватил мое лицо ладонями, наклонился и мягко коснулся губ нежным поцелуем. Крики становились громче, салюты грохотали так, что я не слышала собственных мыслей, а поцелуи становились все жарче. В один момент мне показалось, что я чувствую на себе чей-то пристальный взгляд и слышу, как меня зовут по имени. Однако в следующее мгновение меня вновь накрыло волной полного и безраздельного счастья, и я забыла обо всем на свете. Мы до последнего оттягивали момент нашего возвращения в Академию Дальстат, но время отбоя неумолимо приближало нас к вынужденному расставанию длиной в учебную неделю. Сожалением, выпустив мою руку из своей ладони, Ален первым направился к воротам академии. Я держалась немного подаль, чтобы не вызвать лишних подозрений. Впрочем, старались мы все же напрасно. Скользнув суровым взглядом по нашим лицам, охранник громко произнес: "Господин Альсар, госпожа Корра, немедленно пройдите в кабинет Алистера де Фарнама".